Глава 16 Он ничего не сказал, потому что не знал, что вот уже около 10 минут в подвальных помещениях западного крыла идет самый настоящий бой. Наткнувшись на группу боевиков в тот момент, когда весть о похищении девушки уже стала достоянием полевого командира и его люди прочесывали тюрьму, разведчики предприняли попытку уйти с первого этажа выше, но вдруг один из боевиков открыл огонь. Пули со звоном бились остальные поручни перил, искрили и, и с гулом уходили в пустое пространство в лестничных пролетов. Жулин скинул пистолет, выстрелил, пуля ушла куда-то в пустоту, а затвор отскочил назад и замер. — Бывает же такое! — дико глядя на опустевший пистолет, прокричал прапорщи Ему что, лень магазин снарядить было? Отшвырнув ненужный больше макаров, он приказал. — Уходим! — Куда? — выдохнул Айдаров. «Наверх нельзя». Вместо ответа Жулин бросился вниз. Во время городского боя ни один здравомыслящий боец так не сделает. Подвал — это тупик, если в нем не предусмотрены ходы сообщений. Но сколько в подвалах Грозного они не побывали? Ни один из этих подвалов не был входом в катакомбы. Подвал — это смерть. Гранат у боевиков не было, но они и не были нужны. Было понятно, что рано или поздно неизвестные упрутся в стену и поднимут руки. Подвал «Миража» не был подвалом в известном смысле слова. Такому подземному помещению позавидовал бы любой, кто решил устроить автопарковку на две-три сотни мест. И было ясно, что это только одно из отделений подземных строений тюрьмы. «Нам нужно оружие», — чертыхаясь прокричал Айдаров. «Два ножа. Что мы можем?» «Самое главное, что они знают...» что у нас нет стволов. Ключников, в распоряжении которого один нож имелся, выхватил из руки Айдарова второй и махнул в сторону от входа. «Уходите!» Но вместо того, чтобы отойти, прапорщик и бывший снайпер взвода Стольникова спрятались за бетонными колоннами. Боевики, не пасаясь выстрелов, валились в тускло освещаемый подвал. Эхо от опыта их ног расползлось по всей площади подземелья. Они громко кричали что-то, о чем именно разобрать было невозможно. Ясно лишь было, что они подгоняют друг друга, не давая возможности беглецам уйти далеко. Выйдя из-за первой колонны, Ключников швырнул нож. Перехватил второй и тоже запустил его в боевиков. Оба ножа со свистом растекли воздух. Первый из бандитов опрокинулся на спину. живой удар сбил его с ног. Кричать не было возможности. Лезвие вошло меж ребер и прошило легкое. Второй нож пролетел мимо него, ударился в плечо бегущего за боевиком второго бандита и со звоном ударился в стену. «Аллах, Акбар!» — дико закричал Жулин, появляясь из-за укрытия. «Шолом алейхем! Нохчи!» Оторопевшие бандиты замешкались, глядя, как на них с трех сторон бегут оскалившиеся русские мужики. Выстрелы прозвучали поздно. Ключников, кувыркнувшись под ноги одному из бандитов, ударил его ногой в пах, и боевика сбило с ног. Жулин достал второго в прыжке. Цепившись ему в голову руками, он вдавил большие пальцы в его глазницы. Дикий крик отразился эхом от стен. Айдаров на бегу выхватил нож из груди сучащего ногами на полу раненого бандита и метнул его в голову третьему. Нож хищно сверкнул лезвием и по рукоятку погрузился в глаз человеку Хараева. «Бандит с пробитым легким?» Тот, что был свален на пол первым, лежал и угасающим взглядом наблюдал за тем, как трое совсем недавно похожие на жертв мужиков добивают его приятелей. — Их там тьмать мущая! — с блестящим от пота лицом прохрипел Айдаров, выглянув в коридор первого этажа и скатившись с приступка обратно. — Сколько? Иди посчитай. Ясно только, что больше, чем у нас патронов. Вход в прицел! — прокричал Жулин, наполовину укрываясь за колонной. Боевиков было и правда много. Выстрелы в подвале сориентировали их. И теперь. И теперь около 30 человек Хараева спешили на них, чтобы разделить добычу. Каждый хотел участвовать в пленении. Двери были узкие, поэтому Жулин позволил первым из ворвавшихся в подвал спуститься с преступки и освободить дорогу спешащим за ними. Около десятка бандитов оказались под землей в тот момент, когда первые из них остановились перед телами арестантов, успевших сюда раньше них. Они свернули им шеи, прокричал кто-то из бандитов на чеченском. Жулин выстрелил первым, одиночные прицельные выстрелы гремели подряд, и со стороны это было похоже на одну бесконечную автоматную очередь. Не успев понять, откуда ведется огонь, бандиты заметались по подвалу, пытаясь найти укрытие, но пули разведчиков находили их и валились с ног. Те, кто вошел последним, поспешили вернуться на первый этаж и уже оттуда раздались выстрелы в разнобой, неуверенные наугад. «Вперед!» — прорычал Жулин, бросаясь с автоматом на перевес к входу. Из подвала нужно было выходить, и единственная возможность сделать это была через эту дверь. На ходу отстеги от автоматов убитых боевиков магазина, вырывая их из ремней, разведчики спешили к входу. Чтобы не рисковать, Ключников перевел предохранитель в положение для стрельбы чередями и длинной оглушительной очередью, делая шаг за шагом, убрал с дороги всех боевиков. Не желая показаться в коридоре и получить пулю в голову, они вжались в стены. Ключников отстегнул магазин, он глухо цокнул по полу. Двое или трое бандитов выскочили в коридор, прогремела длинная очередь из автомата Айдарова, и один из людей Хараева, оглушительно крича, завертелся на полу юлой. Двое других, не выдержав, побежали по коридору. Разведчики, подняв автоматы, повалили их одиночными выстрелами. Кровью были залиты стены, в воздухе стояла густая смесь из горевшего пороха и извести. Дышать было трудно. Вперед, глухо повторил Жулин. Предолев коридор, они вырвались из удушливого помещения и оказались снова на первом этаже. Девушка наверху. Каждый из них мог поклясться, что туда же сейчас следует и стольников со Жданом. Значит, у них одна дорога. Когда прапорщик бегал на лестницу, разделявшую первую половину лестничного пролета, он краем глаза заметил стеклянную дверь с тонированным стеклом. Он отвлекся и был тут же наказан за это. Еще не понимая, что происходит, первую минуту ему почему-то показалось, что это ковш экскаватора. Жулин почувствовал удар по всему телу чудовищной силы и только потом услышал звон стекла и понял, что катится по полу. Из носа уже текла кровь и он не мог понять, это нос разбит или ему так отбили внутренности, что поврежден какой-то из органов. Еще даже не повернувшись в двери, в которую влетел, он уже забыл об экскаваторе. Такому способу в квартиру он сам 11 лет назад обучал бойцов вымпела, когда его пригласили в штаб-квартиру группы антитеррора для проведения мастер-класса. Жулин объяснял огромным дядям, как правильно выбивать своим телом оконную раму, и влетать в помещение на альпинистском снаряжении, причиняя себе минимальный ущерб. И сейчас, поднимаясь с пола и слушая гул в голове, ему подумалось, что это, наверное, один из его учеников. Отбросив в сторону автомат с помятой ствольной коробкой, Олег, удивляясь тому, почему боевик, бросившийся на него с лестничного пролета безоружен, врезал гостю ногой в грудину. Чеченец, огромный как дом, глухо хрюкнул и отлетел к стене. Вес в нем было никак не меньше ста килограммов. Жулин был на голову ниже его и легче, но все одиннадцать лет изгнания он тренировался. А чем занимался этот слон? Не желая больше философствовать, он рывком приблизился к поднимающемуся с пола гостю и мощной двойкой левый хук прямой правой снова повалил амбала к стене. Не наблюдая в поведении противника ни малейших признаков нокаута, который обязательно должен был случиться, Прапорщик сгруппировался и с разворота пробил ногой в скулу живучему мужику. Тряхнул головой и, забрызгав кровью створку разбитой двери, боевик повалился на нее, и остатки стекла посыпались ему на голову. Еще один хлесткий удар в бок, и Жулин наконец убедился, что противник поплыл. Бандит категорически отказывался терять сознание, однако по всему было видно, что воспринимать действительность адекватно он уже не в состоянии. Он лежал на животе, упершись лбом в пол, из-под головы его выползала скромная лужица крови. От навалившейся на него ярости Жулин взревел, поднял ногу и обрушил ступню на основании черепа бандита. Его удивлению не было предела, когда, обхватив затылок огромной ладонью, чех стал подниматься. Прихватив с пола обломок рамы двери с куском стекла, он с размаху раскрошил ее об затылок своей жертвы, Результат получился такой, как если бы бутылку шампанского разбили о борт спускаемого на воду нового крейсера. Рама исчезла из рук прапорщика, рассыпавшись на сотни щепок и осколков. Неблагородно, не по-дворянски, но факт. Однако здоровье в его противнике было никак не меньше, чем в нем самом, и чтобы попытаться остаться в живых, это чужое здоровье нужно было как-то пошатнуть. Очень уж хотелось посмотреть глаза этому прямому бандюку. Светлые, мутные. Жулин знал менее десятка людей, кто выдержал бы такой натиск. Но удивляться далее уже не было времени. Айдара с ключником ушли далеко вперед, а Жулин не хотел быть от них отрезанным. С этого момента, как его в буквальном смысле вбили в коридор, и до этого мгновения не прошло не более десяти секунд. На какое расстояние удалились сержанты за это время? «Они не ушли далеко. Я выдеру тебя, как собаку», — пообещал ключнику коренастый боевик и по-кавказски резко двинулся на сержанта. Тот спокойно шел ему навстречу. Мгновение назад Ключников выбил автомат из рук бандита и с разворота ударил по лицу. Вышло неловко, на бегу пришлось выпустить из рук и свое оружие. Но удар все-таки пришелся точно. С поросшей черной щетиной верхней губы кавказца стекала струйкой кровь из ноздри но он не обращал на это внимания. Айдаров в огромное зеркало у стены у входа в обезьянник видел, как приятель сошелся с бандитом и, сплюнув сквозь зубы, чуть сменил курс и направился к двоим оставшимся кавказцам. Он добрался до них, обойдя вмятую дверь, на которой в верхней части вместо стекла была решетка. Через нее запускали конвоиров с арестантами, и эта дверь хранила в себе дурные воспоминания, Видимо, так после штурма она была покорежена от ударов ногами. Он подошел к своим бандитам быстрее, чем Ключников приблизился к своему. Сжавшись как пружина, один из кавказцев невидимым движением выбросил вверх ногу. Движение было молниеносным, раздался лишь хлопок штанины. Айдаров у самого своего лица перехватил ступню арестанта. Подошва туфли в его руке согнулась, каблук отслоился, раздался хруст кости. А потом мощным ударом ноги двинул по опорной ноге бандита. Подлетев в воздухе, перевернувшись, тот ударился спиной о бетонный пол. Из его легки с резким звуком вылетел воздух. Татарин повернулся ко второму. — Я даже не буду вынимать из ножен на нож. Я тебя удавлю, сука, голыми руками, — пообещал Ключникову боевик. Ключников ничего не ответил. сжимая и разжимая кулаки, он пошел по кругу, глядя в центр окружности, который описывал. Он не ждал именно такого появления, но был готов ко всему. Он услышал свист железа, трущегося о жесть. В следующее мгновение ему в лицо полетела какая-то палка. Отбив ее рукой, он хотел схватить убийцу за шею и поблагодарил себя за то, что все-таки помедлил с исполнением. То, что он только что отшвырнул до от своего лица, были те самые ножны, из которых вынималось железо. Тонкая и заточенная полоска металла, хищно сверкнувшая на солнце, клюнула бы его в глаз, не он головой в сторону. — А говорил голыми руками, — усмехнулся сержант. Он посмотрел на заточку. В локоть длиной и отточенной, как игла, она без труда вошла бы и в фанеру, и в масло. Преимущество боевика заключалось в том, что этой пикой он мог оборудовать наугад, и шансы на успех были высоки. Коридор — слишком тесное место для выяснения отношений с человеком, таящим надежду проколоть противника. Бандит так быстро и ловко шил своей иглой пространство за собой, что бывший сержант едва успевал уклоняться. Через секунду к Ключникову пришло понимание простого факта. Если боевик хотя бы раз оторвет взгляд от пола, от ног сержанта — сержант труп. Бандит двинет за точкой уже не вслепую, а запустит ее по верному пути. И чем бы тот не закрывался, Шило пройдет сквозь любую преграду. Шило насадит тело на себя, как бабочку. Но находящиеся в постоянном движении ноги Ключникова не давали боевику возможности выбрать направление удара. Он боялся промазать. И когда бандит резко поднял взгляд, чтобы увидеть сержанта и, наконец, нанести точный удар, бывший разведчик понял, что это тот самый единственный шанс, что дается однажды. Он выбросил руку вперед, Изо всех сил ударил бандита по правому глазу пальцами. Касательной пощечина силой в одну килотонну. От таких ударов лопаются глазные яблоки. Но Ключникову достаточно было просто сбить его с толку. Арестант заорал, схватился свободной рукой за глаз, но заточки не выпустил. Уже не опасаясь последствий, разведчик шагнул к нему, схватил за кисть рукой, развернул заточку острием от себя и крепко прижал бандита к себе. На какое-то мгновение их глаза встретились. — А мог бы спокойно торговать на рынке или спать дома, пока торгует жена, — тихо произнес сержант, выпуская кавказца из рук. Тот сначала встал на колени, а потом, глядя на рукоятку торчащего из него огромного шила, повалился на пол. Айдаров поднял автомат и развернулся к третьему боевику. Топот справа заставил его повернуть голову. Друзьям спешил чуть прихрамывая Жулин. В одной руке его был автомат, вторую он прижимал к левому боку. Айдаров снова посмотрел на боевика, когда тот скинул автомат. Раздался выстрел. Айдаров видел, как боевик осел, и изо рта его потекла густая черная лава. «Теряешь квалификацию, татарин!» Опуская автомат, заметил Ключников. «Наверх!» — морщись пробормотал прапорщик. «Командир где-то там, я уверен. Теперь первый же попавшийся по дороге...» должен ответить на вопрос «Где девчонка?». Поспевая друг за другом, бывшие разведчики побежали по лестнице наверх.